Благодать. Есть какая-то особая музыка, особое настроение, особая тайна в природе в страны нашей России. Независимо от времени года, которую хочешь понять, как-то упорядоченно для себя разложить на некие внутренние полочки объяснения, и не получается. И бьешься, и бьешься. И все без толку. И только когда на высокой точке холмали, пригоркали, горыли появляется храм Божий, все становится на некие свои выстраданные и одновременно законченные в своей благодатности ступени места и состояние души, объяснять которые отпадает всякое желание. И «Только смотришь и только ликуешь».